Глава двадцать первая. Тетя Модя находит леди Джен. Когда Пэшу прочитал известие о смерти мадам Жозе и о том, что она похоронена за счет госпиталя для бедных, он очень разволновался. «Жена, — сказал он, — старуха не выезжала из города, в Техас не ездила, она просто скрывалась от нас в окрестностях города». Как бы то ни было, но я обязанаыскать леди Джин. Конечно, конечно, отвечала добросердечная молочница. Отщи её и привези сюда. Правда, у нас своих семьи ради детей, но место для девочки хватит. Я люблю малютку как родную. Пешо тотчас отправился разыскивать пропавшую девочку к великому огорчению семьи. Он вернулся поздно вечером того же дня. Поиски оказались безуспешными. Он начал с того, что отправился в госпиталь для нищих, где узнал, что ЖЗН поступила в госпиталь несколько дней назад, еле живая от голода и холода. Её привезли в фургоне для бедных больных после того, как нашли в какой-то каноре на краю города. Он на одиночестве, без каких бы то ни было средств к существованию. Ребёнка при ней не было. Она лежала одна, и в те неногие часы, когда она приходила в себя, не возникало и намёка на то, что раньше с нею жила девочка. Затем пишу, стал наводить справки у ближайших соседей, интересовался фургонщиком, который привёз её в госпиталь. Соседи отвечали, что им ничего неизвестно. Жузэн появилась в их околотке, неизвестно откуда. Имущество её было ничтожным. С первых же дней жизни в этом районе она слегла в постель. Когда она заболела, соседи тотчас позаботились, чтобы за ней приехали. Тогда женщину и перевезли в госпиталь. Никто не знал, откуда она приехала. Видели, что старый негр свалил её с карп и уехал. А соседям и в голову не пришло запомнить номер. Хозяин дочуди, где она жила, сообщил, что жильё для неё снял тот же старик негр, который её привёз, но имени его тоже никто не знал. Этим и ограничились поиски пешу. Больше ему ничего знать не удалось. Жозен, видимо, умышленно скрыла от всех, куда подевалась леди Джен. Ну вот, видишь, как ушёл, так и пришёл ни с чем, говорил Пэшу, возвращаясь усталый, измученный и огорчённый. Прочим я дело так не оставлю. Я должен доискаться, как могла пропасть девочка. Чем более я вдумываюсь, тем больше убеждаюсь, Что же, Зэн, не ездила в Техас, и что девочка наша непременно находится здесь, в городе. Вот что я надумал. Завтра с утра отправлюсь осматривать приюты. Хорошо, и я отправлюсь вместе с тобой, воскликнула тётя Моддя. Мы вдвоём поедем в приюты и только тогда успокоимся. И если Жозен не отправила куда-нибудь леди Джен, то нет сомнения, что девочка отыщится. Я всегда говорила и теперь говорю, что Жозен украла леди Джен. Вот почему она так тщательно укрывала ребёнка и так внезапно скрылась. Помнишь даму, которая приезжала на улицу Добрых детей? Очевидно, она разыскивала мадам Жозен. О, уверяю тебя, Тут кроется некая тайна. Распутать этот узел можем только мы с тобой. Завтра встанем пораньше и вместе решим, как взяться за дело. Прошло несколько дней. Джин сидела в классной комнате и готовила уроки. Вдруг в класс вошла Маргарита с кем-то из посетителей. Это было обычным для детей И потому девочка, прилежно занятая уроком, даже не подняла головы. В здесь отделении для детей младшего возраста, громко сказала Маргарита: "Посмотрите, быть может, увидите девочку, которую вы разыскиваете". Услыхав это, леди Джин повернула голову в сторону вошедших, и в то же мгновение Полное улыбающееся лицо женщины вспыхнуло от радости. "Да, да, это она!" воскликнула гостья, и сразу раздался голос девочки. "Тётя Моддя, ах, тётя Моддя!" Дженаб хватила обеими руками шею мадам Пэшу и принялась её целовать. Звоновая женщина, прижавшая её к себе, и тоже целовала. Папа поешьу, чуть не плача от радости, теребил шляпу и с умилением смотрел на жену и ребёнка. "Джен, ты можешь спуститься с нами вниз?" сказала начальница приюта, предложив гостям отправиться в приёмную. Затем завязался оживлённый разговор между супругами и наставницей. Джен, устроившись на коленях тёти Моди, вслушивалась в слова, касавшиеся её судьбы, но многого так и не поняла. Долго толковали о мадам Жозен, говорили о улице добрых детей, о золотых часах с бриллиантами и с какими-то буквами, потом называли эти же буквы вышитые на белье, и наконец о том, как внезапно мадам Жозен куда-то исчезла. Толковали и о том, Как она было жестоко с девочкой. Всю эту историю Маргарита слушала с изумлением и интересом. Она, в свою очередь, сообщила супругам Пёшу, как наткнулась на леди Джен на крыльце приюта в канун праздника, как приняла её в дом, как расспрашивала девочку, откуда пришла, где раньше жила и кто она родом. Но Джен на эти вопросы не отвечала. "А чего же ты, милочка, не отвечала тёте Маргарите на эти вопросы?" ласково спрашивала тётя Мотья. Девочка запнулась, затем полголоса сказала: "От того, что я боялась". "Кого же ты боялась, моя крошка?" спросил Пешу. "Тётя Полина запретила мне говорить об этом". Робко глядя на Маргариту, продолжала Джен А теперь я могу сказать. Конечно, можешь. Ты должна рассказать нам всё, что относится к тебе и что тебе известно, серьёзно ответила начальница. Мне её тётя Палина строго приказала никому, никому не говорить, что мы раньше жили на улице Добрых детей. А главное, не называть по имени никого из моих знакомых, не называть своего имени и где я жила прежде. Бедняжка, заключила Маргарита, обращаясь ко мне по шею. Тут кроется какая-то тайна. Раз старуха Жозен прибегала к таким угрозам. Подождём несколько дней, и тогда продолжим. У Жены есть верный друг, Мадам Ланье, супруга известного доктора. Она сейчас уехала в Вашингтон. Я ожидаю её со дня на день, а без неё не хочу начинать это дело. Но вы мне сье пишу, можете продолжать поиски. Не пройдёт двух-трёх недель, сказал добрый пешу. И в вашем приюте будет одной сироткой меньше. Пока начальница приюта и папа пешу продолжали беседовать, Тётя Модзя и Джен болтали без умолку. От неё девочка узнала и о окончании матери мисс Дианы и заплакала, представив, что она бедная осиротела. "Вспоминают ли обо мне Пэпси, Моделон, Месие Жерар и Мышка? Хотят ли меня видеть?" спрашивала девочка. "Ах, как я буду рада, когда мы опять увидимся". Тётя Модзя обливалась слезами, слушая рассказ о страшной ночи, когда джену везли тайком. Чего только она, бедная, не натерпелась, живя с Жозен в лачуге, в сырости, голоде и холоде. Её выгоняли на улицу, заставляли просить милостыню. Старуха её била, требовала денег и наконец ударила по лицу. Но что всего ужаснее, воскликнул Анджейн. Это что она продала мою цаплю? Тётя Модд, подумайте, я боюсь, что ко мне никогда не вернётся моя милая Тони. И слёзы градом полились по лицу ребёнка. Найдёшь её, душа моя, непременно найдёшь, утешала тётя Модд. Вот мы тебя нашли. А потом найдём и птичку. Не горюй, не горюй. Когда Маргарита пообещала на следующий день утром привести леди Джейн на улицу Добрых детей, супруги пишут, простились с девочкой и довольные, что сбылось их желание, отправились домой. Тётя Моддя не могла вернуться к себе на мызу, не повидав Пэпси, старого Жирара, мисс Дианы и не сообщив им, что девочка жива, здорова и находится в приюте. Это был общий восторг. Больше всех, по-видимому, взволновалась мисс Диана. В ту ночь она долго не могла заснуть и долго сидела, цветочной галереи, мечтая о завтрашнем свидании с леди Джен. На следующий день экипаж с леди Джен остановился у знакомого дома на улице добрых детей. Джен влетела в комнату Пепси и кинулась ей на шею. — Все та же, все та же! — смеясь и плача, говорила Пепси, сматриваясь в Джен. Те же прекрасные глаза, то же милое личико». Мисс Диана в первую минуту забыла обо всем на свете, любуясь девочкой, но затем она не удержалась, чтобы не спросить у Маргариты. «Неужели леди Джен останется в приюте?» «Я надеюсь, что ненадолго. Мы все скоро расстанемся с Джен», — ответила Маргарита. После этого мисс Диана долго беседовала с Маргаритой о том, как бы получше устроить будущее леди Джен. «Если родные ее согласятся, то я всю свою жизнь готова посвятить девочке», — говорила Диана. «Я воспитаю ее как следует, серьезно займусь с нею музыкой, для меня это будет большим наслаждением». "Надо бы там ещё подумать", возразила Маргарита. "А пока я посоветовала бы оставить девочку у нас в приюте. Я охотно позволю ей провести теперь несколько дней у вас, чтобы она повидалась со своими друзьями, а потом надо её отвезти в приют. Между тем, вырешу вёмню утомимую переписку с одним из ювелиров Нью-Йорка, разыскивая через него кому лет 5 тому назад. были заказаны дамские часы с вензелем J C